Глава седьмая. Вина была на несколько лет старше мана, и фигурой приземистой коренастой пошла в мать. Когда ман появился на крыше, голос ее звучал на повышенных тонах, а пухлое и обычно веселое лицо хмурилось, но стоило ей увидеть мана, как оно снова расплылось в улыбке. Затем вина что-то вспомнила и опять помрачнела. Итак. пришел извиниться чудесно и вовсе не поторопился мы все были вчера очень недовольны тобой что ты за брат такой если спишь часами напролет зная что мы приедем впрямь не вас но я думал ты останешься на песни сказал ман да да сказала вина качая головой «Я более чем уверена, что ты думала во всем об этом, когда засыпал. Разумеется, совершенно точно не из-за Пханга. И у тебя просто вылетело из головы, что нам нужно было отвезти матьки Дарната домой, раньше, чем начнется музыка. Ну, хотя бы Пран прибыл загодя и встретил нас, прям невасе с Савитой, его тещей и Латой». «Ай, Пран, Пран, Пран!» — раздраженно проговорил Ман. «Вечно он герой, а я, как всегда, злодей». «Это неправда». «Не драматизируй», — сказала Вина. Она опять видела в мане маленького мальчика, который пытался стрелять в голубей из рогатки, утверждая, что он лучник из Махабхараты. «Махабхарата — лучник, то есть Аргунжа, герой древнеиндийского эпоса. Просто ты совершенно безответственный человек». «И все равно». «О чем вы спорили, когда я поднимался по лестнице?» И где Хаскар? спросил ман, вспомнив о недавних упреках отца, он решил сменить тему. Запускает с друзьями воздушных змеев. Кстати, он тоже обиделся и хотел тебя разбудить. Придется тебе сегодня поужинать с нами, чтобы загладить вину. О-о! нерешительно протянул ман, раздумывая, а не рискнуть ли ему и не заглянуть ли в дом Саиды Бая этим вечером? Он закашлялся. «Но почему вы ссорились? «Мы не ссорились», — мягко сказал Кедарнат, улыбаясь Ману. Зять у Мана было едва за тридцать, но он уже сидел. Беспокойный оптимист, он, в отличие от Мана, был, если так можно выразиться, слишком ответственным человеком, и трудности, которые обрушились на него, когда он начинал жизнь с нуля в Брахмпуре после революции, преждевременно состарили его. Когда он был не в пути куда-нибудь на юг Индии, чтобы набрать заказов, то до поздней ночи работал в своем магазине в Мисс Риманди. Именно вечерами здесь велись дела, и посредники вроде него покупали корзины обуви у сапожников. Однако после послеобеденное время было довольно свободным. «Нет, не ссорились!» совсем не ссорились, мы просто спорили из-за чаупара, вот и все, — поспешно сказала Вина, снова бросая ракушки каури, считая очки и количество ходов своих фигур вперед по крестообразной доске из ткани. «Да-да, я верю, верю», — сказал Ман. Он сел на коврике, разглядывая цветочные горшки с пышными крупнолистными растениями, которые госпожа Капур подарила своей дочери для украшения сада на крыше. Цари вины сушились на одной стороне крыши, вся терраса была забрызгана красками холи. Позади крыши виднелись нагромождения других крыш, минареты, башни и купола храмов, простирающиеся до самой железной дороги и станции Новой Брахмпур. Несколько бумажных змеев, розовых, зеленых и желтых тоже в цветах холи, сражались друг с другом в безоблачных небесах. «Пить хочешь?» Торопливо спросила Вина. «Принесу тебе щербета, или ты будешь чай. Боюсь, что у нас нет хандая». щедро предложила она. «Нет, спасибо. Но, может, ты ответишь на мой вопрос?» «О чем спор?» — спросил Ман. «Дай-ка угадаю. Кедарнат хочет взять вторую жену и, естественно, желает твоего согласия». «Не глупи!» — сказала Вина слегка резко. «Я хочу второго ребенка». естественно мне нужно согласие Кедарната». ой воскликнула она осознав свою несдержанность и взглянула на мужа я не нарочно в любом случае он мой брат и мы ведь можем спросить его совета но советов моей матери в этом вопросе ты не хочешь так возразил кедарнат что ж теперь уже поздно весело сказал ман а зачем тебе второй ребенок хасхара разве недостаточно «Мы не можем себе позволить завести второго ребенка», сказал Кедарнат с закрытыми глазами. Вину раздражала эта привычка. «По крайней мере, сейчас. Мой бизнес...» «Ну, ты в курсе, как обстоят дела?» «А теперь сапожники собрались бастовать». Он открыл глаза. «К тому же Бхасхар такой смышленый, что мы хотим обеспечить ему лучшее обучение, а это недешево». М «Да». Мы, конечно, хотели, чтобы он был глупым, но, увы». «Вина, как всегда, блещет остроумием», — сказал Кадарнат. «Всего за два дня до Холи она напомнила мне, что нам очень трудно сводить концы с концами из-за арендной платы, роста цен на продукты и всего прочего, и о стоимости ее уроков музыки, лекарств моей матери, особых учебников по математике для Бхасхара и моих сигарет». Сказала, что мы вынуждены считать каждую рупию, а теперь утверждает, что мы обязаны завести еще одного ребенка, потому что каждое рисовое зерно, которое он съест, уже отмечено его именем. Женская логика. Она родилась в семье, где было трое детей, и потому считает, что иметь троих детей — закон природы. Ты хоть можешь представить себе, как мы будем выживать, если все они будут такими же умными, как Бхасхар? Кедарнат, который обычно был тем еще подкаблучником, неплохо сопротивлялся. Как правило, умный только первый ребенок, сказала Вина. Я могу гарантировать, что следующие двое будут такими же глупыми, как Пран и Ман. Она продолжила шить. Кедарнат улыбнулся, взял пестрые каурии, в покрытую шрамами ладонь и бросил их на доску. Обычно он, как человек, чрезвычайно вежливый был весь внимание при мане, но чаупар есть чаупар, и, начав играть в него, практически невозможно остановиться. Эта игра увлекала и захватывала даже больше, чем шахматы. Ужин в мисс Риманди остывал, гости уходили, кредиторы то и дело вспыхивали раздражением, но игроки в чаупар молили дать им сыграть еще разочек. Старая госпожа Тандон однажды выкинула тканевую доску и проклятые раковины в заброшенный колодец в соседнем переулке, но, несмотря на финансовое положение семьи, новый набор был куплен, и парочка бездельников теперь играла на крыше, хотя там и было жарче. Таким образом, они избегали встреч с матерью Кедарната, чьи проблемы с желудком и артрит затрудняли ей подъем по лестнице. В Лахоре. Из-за горизонтального расположения дома и из-за усвоенной ею роли непререкаемого матриарха, богатого и компактного семейства, она осуществляла тотальный, даже тиранический контроль. Ее мир рухнул из-за болезненного раздела. Разделение Британской Индии на независимую Индию и Пакистан в 1947 году Разговор прервал возмущенный крик соседней крыши. Крупная женщина средних лет валом хлопковом сари кричала с крыши на незримого противника. «Они жаждут моей погибели, это ясно. Ни минуты покоя не лечь не сесть. Стук мечей сводит меня с ума. Конечно! Внизу слышно все, что происходит на крыше. Эй, вы, кахары несчастные, бесполезные, вы судомойки. Уймите же, наконец, своих детей». кахары, каста лодочников-перевозчиков. Заметив Вину и Кедарната на их крыше, она перешла по соединяющему крыше мостику, пробравшись сквозь небольшую щель в дальней стене. Своим пронзительным голосом, неухоженными зубами и большими растопыренными обвисшими грудями она произвела неизгладимое впечатление на Мана. После того, как Вина представила их, Женщина с яростной улыбкой сказала: О, -о, "О, так это тот самый, который не женат". "Да, тот самый", признала Вина. Она не стала искушать судьбу упоминания помолвки Мана с девушкой из Варанаси. "Но ну, ты разве не сказала мне, что познакомила его с той девушкой? Напомни, как ее зовут, той, что приехала сюда из Аллахабада навестить своего брата". "Поразительно, как обстоят дела с некоторыми людьми. Ты говоришь им, а?" А они думают, я». «Что ж, это вполне естественно!» Хищно произнесла женщина. «Молодой мужчина, молодая женщина». «Она была очень хорошенькой», — сказала Вина. «С глазами словно у Лани». «Но, к счастью, нос у нее не такой, как у брата», — добавила женщина. «Нет, он гораздо лучше, и даже ноздри вздрагивают слегка точно, как у Лани». Отчаявшись поиграть в чаупар, Кедарнат поднялся, чтобы пойти вниз. Он терпеть не мог визитов этой чрезмерно дружелюбной соседки. С тех пор, как ее муж установил у них в доме телефон, она стала еще более навязчивой и напористой. «Как мне надлежит называть вас?» — спросил женщину Ман. Пхапхи, Просто Пхабхи!» — сказала Вина. «Так как? Она тебе понравилась?» — спросила женщина. Чудесно! сказал Ман. Чудесно? повторила женщина, восторженно зацепившись за слово. Я имел в виду чудесно, что я должен называть вас Пхабхи. Он очень изворотливый, сказала Вина. Я тоже не промах, заявила ее соседка. Тебе стоит приходить сюда знакомиться с людьми, знакомиться с хорошими женщинами, обратилась она к ману. «Что хорошего в жизни в колониях?» «Я тебе говорю, посещая Пасанбак по или Сивил Лайнс, я чувствую, как мой мозг через четыре часа дохнет. А когда я возвращаюсь в переулки нашего района, мозги снова начинают шевелиться. Люди здесь заботятся друг о друге. Если кто-то заболеет, все соседи спрашивают о нем. Но тебя будет сложно исправить. Тебе нужна девушка повыше среднего». «Меня это не слишком волнует», — рассмеялся ман. «Как по мне, и невысокие хороши». «То есть тебе?» «Совершенно все равно. Высокая она или низкая, темная или светлая, худая или толстая, уродливая или красивая?» «И снова я вместо А», — сказал ман, глядя в сторону их крыши. «Кстати, мне нравится ваш метод сушки блузок». Женщина коротко хохотнула. Это могло бы прозвучать самоуничижительно, если бы не было так громко. Она оглянулась на стальную подставку, расположенную над резервуаром для воды. «На моей крыше нет другого места», — сказала она. «Все веревки на вашей стороне». «Знаешь», — продолжила женщина не в тему, — «брак — это странная штука». Я читала в Старгейзере, что девушка из Мадраса, удачно вышедшая замуж, мать двоих детей, посмотрела, халчал пять раз... Целых пять раз И совсем одурела с этим Далипом Кумаром Халчал, Переполох Хинди Прямо спятила И она поехала к нему Совершенно не представляя, что творит Поскольку у нее даже не было его адреса Затем при помощи одного из этих фан-журналов Она нашла его, взяла там такси и Обрушила на него всевозможные Безумные одержимые речи В конце концов он дал ей сто рупий На обратную дорогу и выставил за дверь. Но она вернулась. Далип Кумар?» нахмурилась Вина. «Я не очень много знаю о его игре. Думаю, он все это выдумал для рекламы. О, нет-нет! Вы видели его в Дидаре?» Дидар. Взгляд. Хинди. «Он удивительный! И Старгейзер пишет, что он такой хороший человек, он вовсе не ищет публичности». Велика к чтобы остерегался мадрасских женщин. Он проводит там столько времени, а они очень яростные. Я слышала, они даже свои шелковые сари стирают неосторожно. Они просто бросают и плюх-плюх-плюх-плюх-плюх-плюх, словно прачки под краном. Ой, молоко убежало!» С внезапной тревогой воскликнула женщина. «Мне надо идти. Надеюсь, что не убежала, а то муж!» И она бросилась прочь по крышам, словно огромное красное привидение. Ман рассмеялся. «Я тоже пойду», — сказал он. «С меня хватит жизни за пределами колоний. Мой мозг слишком сильно шевелится». «Ты не можешь уйти», — строго и ласково сказала Вина. «Ты только пришел. Все говорили, что вы играли в холи все утро с Праном, его знакомым профессором, Савитой и Латой. Так что ты можешь провести с нами сегодня весь день». И Ибхасхар будет очень злиться, если опять придется скучать по тебе. Ты бы его вчера видел. Он был похож на черного чертенка. — Он будет в магазине вечером? — спросил Ман, чуть покашливая. — Полагаю, что да. Размышляет о чертежах обувных коробок. — Странный мальчик, — сказала Вина. — Тогда я заеду к нему на обратном пути. — На обратном пути откуда? Спросила Вина. А ты не зайдешь пообедать? Я постараюсь. Обещаю, сказал Ман. Что с твоим горлом? Спросила Вина. Ты засиделся допоздна, верно? Интересно, насколько. Или это от того, что ты промок на холле? Я дам тебе чай с душандой, чтобы вылечить горло. Нет, это гадость. Сама прими для профилактики, воскликнул Ман. А скажи. понравились тебе песни а певица спросила она его ман так равнодушно пожал плечами что вина забеспокоилась будь осторожен ман предупредила она его ман слишком хорошо знал свою сестру чтобы пытаться отстаивать свою невиновность кроме того вина достаточно скоро услышит о его флирте на публике ты ведь не ее «Собираешься навестить?» — резко спросила его Вина. «Нет, не дай бог!» — ответил Ман. «Да уж, не дай бог!» «Так куда ты идешь?» «В барсат махал», — сказал Ман. «Пойдем со мной. Помнишь, мы в детстве ходили туда на пикники. Пойдем, а то ты только и делаешь, что играешь в чеупар «А чем мне еще, по-твоему, скрашивать свои дни? Позволь сказать, я работаю почти столько же, сколько амаджи». Амаджи, мамочка, урду. Вот, кстати, вчера я увидела, что спилили верхушку дерева, ним на которой ты в детстве залезал, чтобы добраться до верхнего окна, и прям не вас изменился из-за этого. Да, она очень рассердилась, сказал Ман, думая о матери. Департамент общественных работ должен был просто его обрезать, чтобы избавиться от гнезда стервятника. но наняли подрядчика, который срубил столько дров, сколько смог, и сбежал. Но ты же знаешь Амаджи, Маджи. Все, что она сказала, — вы поступили неправильно. Если бы Баоджи хоть немного поинтересовался этим вопросом, он сделал бы с тем человеком то же, что тот сделал с деревом, — сказала Вина. «В той части города так мало зелени, что начинаешь ценить каждую веточку». Когда моя подруга Прия пришла на свадьбу Прана, сад выглядел так красиво, что она сказала мне, «Я чувствую себя так, словно меня выпустили из клетки. У нее даже сада на крыше нет, бедняжка, и ее почти никогда не выпускают из дому. Заходи в полонкин, оставайся на носилках, вот как в той семье поступает с невестками». Вина мрачно посмотрела поверх крыш на дом своей подруги в соседнем районе. Ее осенила мысль. Баоджи говорил с кем-нибудь о работе прана вчера вечером. Разве губернатор не мог бы помочь с этой вакансией, как ректор университета? Если отец что-то и говорил, я не слышал, сказал Ман. Хм, не слишком радостно сказала Вина. Насколько я знаю Баоджи, он, наверное, думал об этом, а затем отбросил эту мысль прочь как недостойную его внимания. «Даже нам пришлось ждать своей очереди, чтобы получить эту жалкую компенсацию за потерю бизнеса в Лахоре, и то только потому, что Амаджи день и ночь работала в лагерях беженцев. Иногда мне кажется, что его волнует лишь политика. Прия, — говорит, — ее отец такой же ужасный. Ладно, до восьми часов я испеку твои любимые алу Парадха». «Ты можешь запугать Кадарната, но не меня», — с улыбкой сказал Ман. «Хорошо, иди, иди», — сказала Вина, покачав головой. «Такое чувство, что мы все еще в лохоре, судя по тому, как часто видимся». Ман примирительно и утешающе подсокал языком и легонько вздохнул. «Из-за всех этих поездок я иногда чувствую, что у меня как будто четверть мужа», — продолжила Вина. «И по восьмой части от каждого брата». Она свернула доску для Чаупара, «Когда ты вернешься в Варанаси, чтобы честно поработать?» «Ой, Варанаси!» — протянул Ман с такой улыбкой, словно Вина предложила слетать на Сатурн. На этом Вина от него отстала.